Глава пятая. Тумон, предводитель цивилизации Озов, метался в своем доме, если это слово вообще можно применить к столь странному обиталищу. Его домом была небольшая звездная система, точнее, то, что от нее осталось. Когда-то здесь светило молодое яркое солнце, но миллиарды лет назад оно угасло и теперь превратилось в тусклый шар остывшего вещества, почти не излучающего свет. Тумон предпочитал такие места. Холод, пропитывающий все вокруг, был для Озов и комфортен, и привычен. Их разум цвел на морозных ветрах Вселенной точно кристаллы странных минералов. Вместо стен у Тумона были границы гравитационных аномалий. Вместо мебели – облака космической пыли, сформированные его волей в странные узоры. Здесь все подчинялось его мыслям. Сгустки материи, осколки древних комет, чередующиеся глыбы льда. Кометы и астероиды могли менять расположение по его приказу. Это не просто место обитания, а личный мыследвор, где каждая частица напоминала о стратегиях и победах. Но сейчас-то ум он был не в настроении любоваться своим царством. Беспокойство точило его сознание. Разведчик Уюл, гордость стаи, лучший из лучших, Погиб вместе со своим отрядом. Он ушел на задание с уверенностью разорвать завесу тайн вокруг исчезновения Ава. Но вернулись только обрывки отрывочных сведений, собранных с огромным трудом. То есть, по сути, не вернулся, а лишь зафиксировал что-то перед смертью. С тех пор тишина. Подконтрольные чкины, посланные Таумоном на разведку, молчали. Связь с ними затруднена». А ситуация все более сгущалась, как межзвездная пыль вокруг холодного карлика. Стая Озов рвалась вперед. Жаждала атаковать некогда принадлежащие Ава миры. Но Таумон не мог дать зеленый свет без информации. Это было бы слишком рискованно. Главная проблема в том, что самих Ава засечь не удалось. Пытаться поверить, что они полностью исчезли, было бы наивной глупостью. Ава не могут просто пропасть. Они жили вечно. Они были фундаментом горячей части Вселенной, противоположной природе Озов. Это были существа огня и тепла, гибких энергий, непонятных морозному разуму Тоумона. А были осторожны. И Если сейчас не показывали, значит выжидали. Готовили ловушку. Проблема была в том, что Тоумон не знал, какого рода ловушки стоит ожидать. И тут, будто насмешка над холодной тишиной бескрайнего космоса, на сцену вышла новая сила — Человеки. Он скользил сознанием по крошечным крупицам данных, полученных от погибшего разведчика. Кто они такие? Что представляют собой эти странные существа? Известно лишь одно. Один из их представителей сумел победить у Юла. Безупречного тактика, способного в предыдущих сражениях противостоять целым отрядам Ава, и выходить победителем. И если какой-то человек смог сломить у Юла, значит, эта цивилизация или этот индивид опаснее, чем кажется. Взвешивая эти факты, то ум он раздумывал, сколь незначительна эта новая сила человеке, и в то же время, сколь непредсказуема. Если они примитивны, почему смогли усломить у Юла? И что, если они связаны с Ава или способны раскрыть их местоположение? Реалии оставались реалиями. Тени сомнения разрастались. а воскрывались, чтины пропадали в молчании. Человеки вмешались в игру. В голове умонов вспыхивали ментальные прожилки бесчетных вариантов. Он чувствовал, как в безмолвных глубинах космоса назревает колоссальное столкновение интересов. и Ему, ледяному владыке, предстояло или прорвать завесу тайн, или рисковать и кинуть свои силы в неизвестность. Таумон метнулся к окраине своей звездной системы, где магнитные поля причудливо искажали пространство, образуя портал для дальней связи. Возможно, настало время послать новых разведчиков или вызвать из спячки еще одну стаю, которая прочешет весь сектор. Или устроить провокацию, заставить Ава выдать себя. Но для начала следовало понять, что за странные существа появились в его раскладе. Грядут новые решения. Жаркая и холодная сила Вселенной уже начинает свой невидимый танец, и он не намерен оставаться слепым. Остывшая звезда мерцалов, так его мыслям, будто кивая. Время действовать. От этих постоянных размышлений до отвлек мысленный сигнал. Доклад Колунды Особи, которой он поручил организовать вторжение в предполагаемую территорию человеков. Лишь выждав положенную паузу и собрав ментальную волю в упруге сгусток, он ответил Колунда, какие новости ты доложишь? Сигнатура Колунды дрогнула, наполняясь отчетливым оттенком напряжения. Но она держалась уверенно. Я выполняю твой приказ и пытаюсь узнать все о силе под названием человеки. То он внутренне напрягся. Он знал, что еще слишком мало данных, а любая оплошность может дорого стоить. При этом нельзя проявлять слабость или нетерпение. «Насколько преуспела ты на этом пути?» Спросил он, стараясь, чтобы в его мыслях звучала прохладная отстраненность. Колунда выдала короткий всплеск спокойствия, затем сообщила «Судить вам, предводитель!» Ситуация такова. Подконтрольный флот Чкинов подошел к звездной системе, которую мы считаем местом обитания человеком и местом, где погиб Ю. Флот направлен с разведывательной миссией – осмотреть звездную систему и изучить планету с маячком в короне звезды. Она замолчала на долю мгновения, возможно, колеблясь, стоит ли вдаваться в подробности. Но Тумон не терпел пустой болтовни. Не стоит говорить о трудностях. Лучше сразу к делу. Его мысль щелкнула, как ледяной кристалл, ломающийся в тишине. Слушаюсь. Колунда мгновенно подчинилась. Тогда к делу. При подходе к звездной системе флот Чкинов атаковал корабль подконтрольной цивилизацией, связанный с человеком. Тум он нахмурился в глубине своего сознания, внутренне напрягшись еще сильнее. Колунда, рассказывая по порядку. Откуда известно, что это корабль подконтрольной цивилизацией? Ты ставишь человеков на один уровень с нами Ава? И вот он был ровен. Но за холодной оболочкой крылась недовольство. Колунда отреагировала бесстрастно, лишь крохотная искра напряжения пробежала по ее мыслям. Пока не знаю, решать вам. Докладываю по порядку. Она сделала микроскопическую паузу и продолжила. Через разум Чкина-Ента я вошла в контакт с разумом командующего флотом Чкинов, Теком. И сразу почувствовала чужака на корабле. Он излучал ту же энергию, что и мы, и общался так же, как мы. Почувствовав меня, он не испугался, не отступил, а проявил себя в образе... Калунда передала мысль картинку. То он сосредоточился. В ментальном поле всплыл образ. Черная латы с прожилками голубого льда. Четыре конечности. Мощная фигура. Неизвестный человек демонстрировал родство созами на энергетическом уровне, но был чужаком. И вступил в общение, продолжала Калунда. Я спросила, кто он, и получила ответ. «Человек!» «Невероятно!» Туман не удержался и перебил ее. Восхищение было чуждым для Озов, но удивление все-таки проскользнуло. «Так просто наткнулся на человека?» «И что, это его корабль?» «Нет, предводитель, это не его корабль, а корабль подконтрольный ему или им цивилизации. Они готовятся встретить Клод Чкинов и дать бой». Колунда старалась говорить уверенно, ожидая любой реакции. «Это второстепенно». Чкины расходный материал». «Не будет их, найдем других», — отмахнулся Тулмон. Ему были неинтересны судьбы подчиненных народов. «Что дальше?» Колунда ощутила ледяную остроту его внимания. «Все, что она скажет, может быть использовано против нее». Я продолжила контакт. Учтя, что человек обладает такой же отрицательной энергией, как и мы, Я предложила ему союз в войне против Ава. Тулумон резко дернулся от возбуждения. — Как ты на это решилась без одобрения совета? — Предводитель, у меня не было времени советоваться. Я посчитала, что такой союзник нам пригодится. Колунда чуть подавила страх. Она знала, что рискованно брать на себя инициативу. Но что было делать? — Допустим, — сухо прокомментировал он. — Продолжай. Он не сразу ответил на мое предложение. «А когда ответил, я поняла, что он подвержен эмоциям», — сказала Колунда как можно спокойнее, но внутренне напряженно ожидая реакции предводителя. «Что он ответил?» «Спросил Туму с легким интересом. Подвержен эмоциям, значит, управляемый?» «Он сказал, что для продолжения переговоров о Союзе мы должны отозвать флот Чхинов и не нападать на звездную систему подконтрольной ему цивилизации». Постаралась воссоздать точные слова человека. Очевидно, он дорожит этим подопечными. Вот как? Неожиданно. действительно эмоции. Мысленно проявил Таумон, словно смакуя эту мысль. Эмоции равно слабость. И что же ты? Я сказала, что для нас это несущественно. Чкины продолжат атаку, ответила Колунда ровно. Человек в ответ заявил, что после атаки можно будет продолжить переговоры. Таумон занялся анализом. Эти человеки — странные существа. Он задумался, окинул внутренним взглядом Колунду, словно пытаясь пронизать ее насквозь, и тут задал ключевой вопрос. «Колунда, ты контактировала с ним напрямую?» «Как я уже сказала, нет, через два ретранслятора мозга чкинов». Она понимала, что это существенный недостаток. «Без прямого контакта нельзя оценить потенциал человека». «Плохо», — резюмировал Туманн. Тогда ты не могла в полной мере оценить боевойчий потенциал человека. Возможно, предводитель, призналась Колунда, но я ощутила его силу, способность к трансформации в материальный объект. Действительно важно, я упустил этот момент, сделал паузу Тумон. Мы умеем разрушать материю, но не трансформироваться в нее. Чем нам грозит такая способность? На первый взгляд ничем. Неуверенно сказала Колунда, зная, что он на первый взгляд не удовлетворит Тоумона. Именно на первый взгляд. Что на самом деле не знаем, холодно повторил предводитель. Но главное, ты вступила в контакт с человеком. Во время контакта обе стороны могут проникнуть в сущность друг друга. Ситуация стандартная, ответила Колунда. Ты проникла и скопировала его сущность, сделал паузу Тоумон. Колунда ощутила эту паузу как холодный вакуум. Она обратилась внутрь себя, пытаясь найти следы человека, но наткнулась только на обрывки памяти Уюла. Предводитель — только обрывки воспоминаний Уюла. В ее мыслях звучала растерянность. Почему именно Уюл? Не может быть! В голосе Таумона сверкнуло неподельное удивление. Он уничтожен. Откуда эти воспоминания? Почему нет? Простодушно спросила Колунда, сама не понимая странности ситуации. «Потому что он уничтожен, это невозможно!» «Тебя исследуют ищущие!» «Они определят, что случилось!» Оборвал возражение Таумон до их появления, словно отрезав нить. «Процедура неприятна, предводитель!» Начала была Колунда, но Таумон непререкаемо пресек ее. «Ситуация требует!» И оборвал связь. Колунда осталась в холодной тишине, осознавая, что вызвала подозрение. Уйти от обследования не удастся. Ищущие беспрестанные безжалостные специалисты скоро прибудут. Сквозь эту мысль пробежала дрожь страха. Ищущие вывернуто ее сознание наизнанку. Нужно ли было так откровенно все рассказывать предводителю? Теперь поздно сожалеть. Любая мысль могла быть уловлена и записана. Никаких тайных сомнений. Иначе последствия будут катастрофическими. Вскоре пришли ищущие во главе с особи по имени Беналин. Ее специализация — исследовать себе подобных. Никаких поблажек, никакой жалости. Колунда — приказ предводителя — исследовать твои воспоминания, касающиеся контакта с человеком, пока они свежи, — объявил Беналин бесстрастно. Я знаю, Беналин, приступай. Постаралась говорить Колунда ровно, хотя внутри все сжималось от ужаса. Я вела переговоры, через два транслятора сознания Шкинов. «Это усложнит дело, но не скажется на результате», холодно отметила Беналин. Тьма страха взгустилась вокруг Колунды. Она понимала, сейчас ее разом будут штудировать, выискивая каждую деталь, и от того, что они найдут, может зависеть ее дальнейшая судьба. Ищущие приступили к работе предельно скрупулезно, словно хирурги, с равнодушием препарирующий живой организм. Проникнув в глубинные слои энергетической сущности колунды, они систематично и жестоко разбирали ее воспоминания на мельчайшие кусочки. Каждый участок сознания, каждая хрупкая мысль подвергались безжалостному исследованию. Колунда при этом ощущала себя словно по тысячу ледяных игл, которые не причиняли физической боли но деструктурировали ее разум на волокна, проверяя, не скрыла ли она хоть крупицу истины. Когда ищущие добрались до воспоминания о контакте с человеком, пространство вокруг словно погустело. Сама мысль о том моменте, когда ее сознание соприкоснулось с непостижимой чуждой волей, заставляла ее внутренне дрожать. Ищущие изучили не только сам контакт, но и каждый нюанс взаимопроникновения разумов. Они видели, как чужак, назвавшийся человеком, словно темный вихрь поглощал энергию и вырывал знания, оставляя после себя холодные пустоты. Результат оказался пугающе однозначным. Колунда не солгала предводителю. Она действительно извлекла из контакта какие-то фрагменты сознания у Юла. И это само по себе было невероятным. Как можно было получить воспоминания давно погибшего Оза, Через контакт с третьим существом. Но что еще ужаснее, из анализа следовало, что сам человек способен не просто общаться на ментальном уровне, но и поглощать сущности ОЗов вместе с их силой. Ищущие, привыкшие ко всему, невольно обменялись короткими ментальными сигналами замешательства. Беналин, возглавлявшая группу, была озадачена. Распаковав последний слой памяти, она осознала, человек получил почти всю информацию, которой обладала Колунда. Человеку удалось незаметно скачать знания ОЗов, проникнуть в их скрытую ткань мышления. Такого не случалось никогда. ОЗы гордились своей ментальной силой, считая себя неподвластными чужим вторжением. А тут оказалось, что человек был, возможно, сильнее. Беналин, переведя дыхание и пытаясь справиться с необычным чувством растерянности, доложила все Таумону. Она говорила холодно и отчетливо, но внутренние ее колебания были очевидны. Эта информация могла изменить всю расстановку сил. Таумон, выслушав доклад, долго молчал. Он старался найти логическое объяснение этому феномену. Оправдать слабость Озов или недооценку врага. Но чем больше он анализировал, тем яснее становилась тревожная мысль. Мы столкнулись с силой, которую не можем понять и оценить по привычным меркам. Напряжение повисло над всем ментальным каналом. Ищущие вели себя отстраненно, будто не желали признавать собственный шок. Колунда была исподволь подавлена осознанием своей уязвимости. А то ум он понимал, что теперь у него нет готового ответа. Он не мог однозначно интерпретировать случившееся. Сомнения и тревожное предчувствие грядущих событий нагнетали обстановку. Молчание предводителя казалось зловещим эхом, которое будет длиться, пока он не найдет новую стратегию против непредсказуемого человека. Скажи, беналин Голос Туумона звучал одновременно отчужденно и напряженно. Мы Озы можем выйти на прямой контакт с человеком, если у него есть сущность Юла. Последний вопрос повис в безмолвном, пустом пространстве их мысленного общения. Биналин не спешила с ответом. Она прекрасно понимала, какой риск несет себе подобная затея. Если предводитель решится на прямой контакт, она станет участницей события, последствия которого нельзя предсказать. Внутри нее бился слабый пульс сомнений и хотелось сказать что-то уклончивое, но то ум он не терпел двусмысленностей. «Теоретически, да, предводитель», — наконец ответила она осторожно. «Но практически прецедентов не было. У нас нет точных данных о силе человека. Я не могу говорить в процентах или вероятностях. Это как шаг в туманность, где нельзя предвидеть, что нас ждет дальше». «Коли так, то что мешает нам попробовать?» Настойчиво требовал определенности Тумун. Он уже принял мысль о прямом контакте, как о логическом следующем шаге. Его решимость была пугающе твердой. Бенолин чуть заметила поток мыслей, пытаясь подобрать слова. Ее сознание дрожало, как тонкая ледяная нить, готовая лопнуть от неправильной интонации. В принципе, ничего не мешает предводитель. Но кого мы возьмем в качестве контактера? Без подходящего посредника наши шансы на успех еще ниже то Умон сделал вид, что размышляет, хотя решение уже витало в пространстве. Догадаться нетрудно, Биналин. Контактером станет Колунда. Она уже имела дело с человеком, пусть и косвенно. Биналин внутренне нахмурилась. Ей не нравилась эта идея. После сканирования Колунда была уязвима, да и сам опыт прошлого контакта доказывал, что человек может быть опасен. Но противоречить предводителю сейчас значит показать свою слабость. «Хорошее решение, предводитель!» – промолвила она стараясь звучать убедительно. «Однако провести эксперимент немедленно нельзя. Колунде нужно время, чтобы восстановиться после нашего сканирования. В ее сознании остаются следы вмешательства. Она ослаблена. Пусть восстанавливается!» – согласился Таумон, и в его мыслях прозвучала примирительная нотка. «Такое сканирование было необходимо. Теперь мы многое знаем». — Да, предводитель, многое узнали мы, и почти все — человек. Биналин сорвалась, произнеся последние слова, но не до конца уверенно. Что-то в них было излишне прямолинейным, словно она приоткрыла тайну, которую стоило скрыть. Таума мгновенно остановил свое мысленное перемещение. Его внимание вспыхнуло острой ледяной иглой, устремившись прямо в сознание Биналин. Она ощутила энергетический взгляд, как резкий укол. Испытала дрожь страха. «Как все?» — спросила напряженно. «Все вообще?» Беналин проглотила комок тревоги. Ее поток чуть заискрился от напряжения. «Абсолютно все», предводитель — предводитель уточнила она с осторожным подчеркиванием. «Разум у Юла или его отражение, находящееся в сознании человека, вполне способен счесть всю информацию из сознания Колунды. Мы не можем точно знать». Сделал ли он это, но возможность существует? Мгновение напряженного молчания показалось вечностью. Туумон осознал весь масштаб угрозы. И если человек, пусть даже через фрагмент Уюла, знает обо всем, то их преимущество растворяется, как лед горячий в горячей звезде. Плохая новость, но не фатальная. Наконец отозвался Туумон, стараясь держать себя в руках. Будущий контакт нужно обезопасить. «С этой стороны есть возможности?» Бенолин облегченно вздохнула, уловив готовность предводителя не рушить планы, а искать выход. «Мы будем работать над проблемой, предводитель. Мы создадим барьеры, фильтры, да что угодно для защиты сознания Колумды. К тому моменту, когда она будет готова к контакту, у нас уже будет разработана защита». Тумон чуть приподнял мысленную бровь, Словно оцениваем, можно ли доверять этим обещаниям. Но выбора не было. «Хорошо, работай, произнес он с суровой отрешенностью. Ему оставалось только надеяться, что Биналина и ее ищущие не подведут. «Пока они готовят защиту, колонда восстанавливается, сам Туумон будет искать новый ход в этой игре, где правила писались на ходу, и противник оказался сильнее и сложнее, чем он мог предположить».